Роберт Обрайен. Зе значит Захария. 1. 20 мая. Мне страшно Кто-то идет. То есть, я думаю, что кто-то идет, хотя не уверенно. И молю Бога, чтобы ошибиться. Я пошла в церковь и молилась все утро. Окропила водой алтарь. Положила на него цветы, фиалки и кизил. Но дым никуда не делся. Он держится уже три дня. никак в прошлый раз. Тогда, год назад, дым поднялся вдалеке огромным облаком и висел на небе две недели. Огонь пожирал мертвые леса, пока не пошел дождь и дым не исчез. Но сейчас там просто тонкий столбик, невысокая струйка. И столб этот поднимался три раза, всегда под вечер. Ночью дыма не видно, а к утру он снова исчезает. Но каждый день возникает снова и все ближе. Поначалу он появился за хребтом Клейпол, и мне было видно только самую его верхушку, малюсенькое пятнышко. Я подумала, что это облако, но оно было слишком серым, неестественного цвета, а затем я сообразила — Других-то облаков нет. Небо чистое. В бинокль я увидела, что облако узкое и прямое. Столб дыма от небольшого костра. Пока мы еще ездили на грузовике, хребет Клейпоул был от нас в 15 милях, хотя кажется, что он ближе. Так вот, дым шел за ним. За хребтом еще милях в 10 дальше находится Огдентаун. Но там живых не осталось. Я знаю это, потому что когда война закончилась, и все телефоны замолчали, папа с Джозефом и Дэвидом, моими родными и двоюродными братьями, поехали на грузовике разведать, что к чему, и первым делом отправились в Таун. Они выехали рано утром, Джозеф и Дэвид дрожали от волнения, а отец выглядел очень озабоченным. Когда они вернулись, уже стемнело. Мама беспокоилась, почему их нет так долго, и мы ужасно обрадовались, когда наконец увидели огни грузовика, перевалившего через холм Бёрден в двух милях от нас. Они смотрелись маячками. Единственные огни в округе, не считая света в доме. Больше никаких машин за целый день. Мы знали, что это наш грузовик, потому что одна фара — левая. Всегда мигало, когда машину подбрасывала на неровной дороге. Грузовик подъехал к дому. От утреннего возбуждения ребят не осталось и следа. Они выглядели перепуганными, а отца, казалось, подташнивало. Возможно, от уже начинавшейся болезни, но, главным образом, думаю, просто от ужаса. Мама с тревогой глядела, как он выбирается из кабины. — Что там? Что вы нашли? «Тела! Только мертвые тела, они и все мертвы!» «Все?» Мы пошли в дом, полный света. Мальчики молча плелись позади. Папа опустился на стул. «Ужас!» — сказал он и повторил. «Ужас! Ужас!» Мы ехали по улицам, осматривая все вокруг. Сигналили. Потом поехали к церкви и били в колокол. Его за пять миль слышно. Ждали два часа, но никто не пришел. Я зашел в пару домов к Джонсоном Питерсом. Все на месте, все мертвы и мертвые птицы на улицах. Джозеф заплакал. Ему было четырнадцать, и я уже шесть лет не видела, чтобы он плакал. Двадцать первое мая. Он приближается. Сегодня уже почти на гребне хребта, но еще не совсем. В бинокль я не видела пламени, только дым. Но тот поднимался очень быстро, значит, не высоко над костром. Я знаю, где он. На развилке. Сразу за перевалом шоссе «Восток-Запад» на один таун пересекается с нашей дорогой. Это автострада номер 9, федеральная трасса, крупнее нашей окружной дороги 793. Он остановился там и думает, куда пойти, по девятой или через хребет. Я говорю «он», потому что так думаю, хотя, возможно, это «они» или даже «она». Но мне кажется, «он». Если он решит идти по шоссе, то уйдет навсегда и все останется по-прежнему. С чего бы ему возвращаться? Но если он поднимется на гребень то точно спустится сюда, потому что увидит деревья в зеленых листьях. По ту сторону хребта, даже на том склоне холма Берден, зелени нет, все умерло. Чувствую, мне надо кое-что объяснить. Во-первых, почему я испугалась? Во-вторых, почему пишу в этой тетради, взятой в магазине кляйнов в миле отсюда? Я взяла тетрадку и запас шариковых ручек еще в феврале, а еще раньше. Последняя радиостанция, такая слабенькая, что я могла расслышать ее только ночью, прекратила вещание. Она молчала уже около четырех месяцев. Это «около» стало первой причиной, почему я взяла тетрадь. Поняла, что забываю, когда что случилось, а порой не помню, случилось ли вообще. Другая причина. Я подумала, что, ведя дневник, буду словно говорить с кем-то а потом, когда перечитаю его, как будто кто-то будет говорить со мной. Но, по правде говоря, я почти ничего не писала, ни о чем было. Иногда я записывала погоду, если случалась буря или что-то необычное, занесла дату посадки растений, подумав, что это может пригодиться на следующий год. Но большую часть времени я не прикасалась к дневнику. Дни повторяли один другой, и порой я думала, Зачем вообще что-то писать, если никто никогда это не прочтет? Тогда я напоминала себе, Когда-нибудь, через многие годы, Ты сама прочитаешь это. Я не сомневалась, что была единственным человеком, оставшимся на свете. Но теперь у меня есть о чем писать. Я ошибалась. Я не единственный человек на земле. Это волнующе и страшно одновременно. Сперва, когда все остальные ушли, я ненавидела одиночество и глядела на дорогу весь день и почти всю ночь в надежде, что какая-то машина, хоть кто-нибудь покажется на вершине холма. Когда спала, мне снилось, что кто-то заезжал и поехал дальше, не заметив меня. Тогда я вскакивала и бежала на дорогу, надеясь хотя бы увидеть растворяющиеся в ночи габаритные огни. А потом... Прошли недели, радиостанции замолкли одна за другой, и когда замолчала последняя, я наконец поняла, что никто больше не придет, и ни одна машина не проедет мимо. Конечно, я еще некоторое время уговаривала себя, что это батарейки сели но, набрав в магазине новых и проверив их в фонаре, поняла, что села на самом деле радиостанция. Правда, человек на той последней станции предупреждал, что ему придется замолчать, иссякал источник энергии. Он все передавал и передавал свои широту и долготу, словно плыл на корабле, а не сидел на суше, где-то под Бостоном, в Массачусетсе, Он еще кое-что говорил, что мне не понравилось и что заставило размышлять. Допустим, машина перевалит через холм. Я выбегу навстречу, и кто там в ней сидит, выйдет из кабины. А что, если он сумасшедший, или, допустим, он окажется жутко противным, или злым и жестоким убийцей? Что я буду делать? Тот человек на радио. Под конец и сам стал казаться безумцем. Он был напуган. Вокруг явно оставалось совсем мало людей и еще меньше еды. Он все призывал сохранять достоинство перед лицом смерти. Говорил, что никто не имеет права считать себя лучше других. Его тон был умоляющим Я понимала. Там происходит что-то ужасное. Однажды он сорвался. И расплакался, прямо в эфире. Так что я решила, если кто и придет, я сначала смотрю, кто он, и лишь потом показываюсь на глаза сама. Одно дело ждать визита в цивилизованном мире, когда вокруг есть другие люди. Но когда вокруг никого, мир выворачивается наизнанку. Постепенно я поняла, есть вещи, похуже одиночества. И, подумав так... Стала перетаскивать все самое необходимое в пещеру. 22 мая. Сегодня, под вечер, дым пошел снова, в том же самом месте, что и вчера. Я знаю, что он, она, они, делает. Пришел с севера, разбил лагерь у перекрестка и ходит на разведку на восток и на запад по шоссе номер 9. Это меня беспокоит. Если он обследует восток и запад, то, конечно, пойдет и на юг. Я поняла еще кое-что. У него явно увесистая поклажа. Должно быть еда и вещи. Он оставил их у развилки и совершает вылазки налегке. А это значит, что незнакомец, вероятно, не встретил никого по пути, откуда бы он ни шел. Иначе не стал бы так оставлять вещи. Или же... С ним еще кто-то. Конечно, возможно, он просто отдыхает, может быть, у него машина. Но вряд ли. Папа говорил, что машины останутся радиоактивными еще долгое время. Это, как я понимаю, из-за того, что они из металла. Отец знал много всего такого. Он не был ученым, но читал все научно-популярные статьи в газетах и журналах. Думаю, он поэтому так забеспокоился когда после окончания войны выключились все телефоны. На следующий день, после поездки в Огдентаун, все отправились снова, на сей раз в двух машинах, в нашем грузовичке и в фургоне мистера Кляйна, владельца магазина. Посчитали, так будет лучше, вдруг одна машина сломается». Мистер Кляйн и его жена тоже поехали, и, в конце концов, мама решила ехать с ними. Думаю, она боялась разлучаться с папой. Это пугало ее даже больше, чем рассказ о Богдентауне. Джозефа оставили дома, со мной. Во второй раз они отправились на юг. Сначала через долину, где жили амиши. Посмотреть, как те пережили бомбардировку. Нет, их не бомбили. Ближайшие бомбы упали далеко, папа считал, что в сотнях милях от нас или даже дальше. Мы едва слышали гул, хотя и почувствовали, как дрожала земля. Амиши были нашими друзьями, особенно мистера Кляйна, еще бы его основные покупатели. Поскольку у них не было машин, только конные фургончики, они редко доезжали до Огдентауна. Потом, проведав Амишей, Папа хотел повернуть на запад, на шоссе до Динтауна, заодно проехав через Бейлор. Динтаун — настоящий город, двести тысяч жителей, намного больше Огдентауна. Именно туда мне предстояло поехать через два года, в педагогический колледж. Я надеялась стать учительницей английского. Они выехали рано утром. Мистер Кляйн впереди на своем автофургоне. Отец погладил меня по голове, как будто мне было шесть лет. Дэвид ничего не сказал. Прошел почти час после их отъезда, когда я поняла, что Джозефа нет рядом, и догадалась, где он. В кузове фургона Кляйнов. Могла бы додуматься и раньше. Нам обоим было страшно, что нас бросают одних. Но отец сказал что мы должны остаться на ферме, чтобы поить животных, и на тот случай, если кто-нибудь придет, или телефоны снова оживут, и наш зазвонит. Но он не зазвонил, и никто не пришел. Не вернулась ни моя семья, ни мистер и миссис Кляйны. Я знаю теперь, что они не встретили никого из Амишей, никого в Гинтауне, никого живого. Потом я забиралась на вершины всех холмов, окружающих нашу долину, и на каждой вершине залезала на дерево. Я увидела, что все деревья за холмами умерли, и не заметила ни следа движения. Туда я не хожу. 3 мая. Я пишу утром, около 10.30, приходя в себя от того, что должна была сделать. Сердце кровью обливалось, но если прожду, пока он перейдет через перевал и потом через холм Бёрден, то есть спуститься в мою долину, где я, наконец, смогу его рассмотреть, будет уже поздно. Вот что надо было сделать. Выпустить куры с птичника, Я разогнала их, и теперь все они гуляют на свободе. Поймаю их потом, во всяком случае, большую часть, если не прогуляют слишком долго. Выпустить двух коров и теленка, молодого бычка, выгнать их из загона на пастбище. Некоторое время продержатся сами. На дальнем поле вдоль дороги хорошая трава, в пруду есть вода, а теленок не оставит мать недойной. У меня горнзейцы. Обычно мне везло с животными, да я и хорошо о них заботилась. Куры не переставали нестись, у меня теперь даже на две больше, чем было вначале. Только пес Дэвида, Фару убежал. Исчез однажды утром и больше не вернулся. Думаю, он выбежал за пределы долины на поиски хозяина. И погиб. Перекопать огород, все мои всходы, разровнять и присыпать опавшей листвой. Теперь выглядит так, как будто ничего и не было. Эту часть работы я ненавидела больше всего. Все так хорошо росло. Но мне хватит консервов и круп, а если бы он увидел ухоженный огород, то сразу бы понял, что здесь кто-то живет. Я сижу у входа в пещеру. Отсюда можно видеть большую часть долины, дом и сарай, крышу погреба. Тонкий шпиль старой церкви. Часть досок отошла. Смогу ли я починить их? Не знаю. И отрезок ручья, текущего футах в 50 ниже. Видно мне и спуск дороги с холма Берден почти до того места, где она скрывается за перевалом. Это около четырех миль. Но не думаю, что он найдет пещеру. На склоне холма за домом, да закрытую деревьями, да с маленьким входом. Джозеф, Дэвид и я не знали о ней многие годы, хотя играли поблизости почти каждый день. Дом он, конечно, найдет, и погреб, и церковь, но наверняка ему попадалось много всякого такого. Хорошо, что я давненько не прибиралась в доме. Сегодня утром внимательно осмотрела его. Мне кажется, признаков недавнего присутствия хозяев не обнаружить. Цветы с алтаря в церкви я сняла. Сюда притащила две лампы и запас керосина. Теперь осталось только ждать. Я сказала, что начала писать около десяти-тридцати, но на самом деле совершенно в этом не уверена. Наручные часы ходят, но их никак не проверить, разве что по солнцу. Я и в дате-то не уверена. У меня есть календарь. Но как же тяжело, ужасно тяжело следить за датами даже с календарем. Поначалу я отмечала каждый день карандашом, но потом, днем, начала думать, а сегодня уже отмечала. Чем больше думала, тем больше не помнила. Уверена, несколько дней я пропустила, но другие могла отметить дважды. Теперь у меня другая система. Я завожу будильник и ставлю прямо на календарь, и когда он звонит, отмечаю день. Это я делаю строго по утрам а вечером снова завожу и выставляю будильник. Похоже, я знаю, как установить точную дату. Календарь фермера говорит, что самый длинный день в году — это 22 июня. Так что через пару недель я начну каждый день засекать время восхода и заката. Самый длинный день окажется 22 июня. Это важно, мне кажется. А кроме того, 15 июня у меня день рождения. Я бы хотела знать, когда он наступит, и следить за своим возрастом. В этом году мне исполнится 16, недели через три. Я могла бы еще много писать обо всем таком, о том, что мне пришлось придумать с тех пор, как я осознала, что одна, и останусь одна, может быть, всю оставшуюся жизнь, самой большой удачей. Стал магазин. И не просто магазин, а супермаркет с самыми разнообразными товарами благодаря частым визитам Амишей. Другой удачей оказалось то, что война закончилась весной. Она и началась весной, конечно. Война продолжалась всего неделю. Так что у меня было целое лето на то, чтобы понять, что к чему, пережить страх и подумать о том, как пережить зиму. Об отоплении, например. В доме была мазутная печь и газовая плита. Одновременно с телефонами выключилось и электричество, а без него печь не работала. Газовой плите ток не нужен, но я знала, что мои два баллона рано или поздно кончатся, и никакая машина не приедет заменить их. Но в доме было два камина, один в гостиной, другой в столовой и в дровяном сарае, лежала вязанка уже готовых дров. Я понимала, что этого не хватит, и потому посвятила заготовке дров немало утреннего времени весной, летом и осенью. Закрыв остальную часть дома, мне удалось сделать эти две комнаты довольно теплыми, по-настоящему теплыми, не считая пары совсем уж холодных дней, да и тогда дело обошлось дополнительными свитерами. Экономно расходуя газ, я растянула его почти на всю зиму. Потом пришлось готовить в камине, что, конечно, неприятно. Все кастрюли в саже. В сарае есть старая угольная плита, на которой мама готовила, пока мы не купили газовую. Этим летом я собираюсь попытаться, то есть собиралась, затащить ее в дом. Она неподъемная, но попробую разобрать ее. Уже смазала маслом все винты, чтобы отошла ржавчина. Я начала эти записи утром, пока отдыхала. Потом еще поработала, пообедала, и вот уже скоро вечер. Дым пошел снова. Он точно на нашей стороне хребта Поул. Насколько я могу судить, примерно на полпути между хребтом и холмом Бёрден. Значит, он, а не она, видел долину и зеленые деревья, поскольку хребет, выше нашего холма. Долину оттуда видно, по крайней мере, дальнюю часть, я сама не раз смотрела на нее. Поэтому можно было бы полагать, что он поспешит. Пройдя до Динтауна или в другую сторону на восток по Девятке, он видел только мертвую землю, которую видела я, выглядывая из долины. Все серое и коричневое, черные скелеты деревьев. Он, полагаю, не видел по пути ничего другого и застрял между хребтом и холмом Берден. Там всего около восьми миль. Так нет, остановился на полдороги и разбил лагерь. Пожалуй, завтра утром схожу к вершине холма, залезу на дерево и понаблюдаю. По дороге не пойду — Есть тропа выше по склону, идущая в том же направлении, но лесом. Вообще, в лесу много троп, я знаю все. Если пойду, возьму одно из ружей, легкое, 22-го калибра. Я неплохо стреляю, лучше Джозефа и Дэвида, хотя тренировалась только на банках и бутылках. У большого, папиного винчестера, слишком сильная отдача. Я стреляла из него но все время дергалась, спуская крючок, и промазывала. Конечно, я не собираюсь пускать в ход ружье, да и вообще не люблю оружие. Но просто чувствую, что надо бы взять его с собой. В конце концов, я не знаю, чего ждать. Сегодня надо принести в пещеру побольше воды и наготовить впрок. Когда он спустится в долину, готовить на костре я уже не смогу. Днем он увидит дым, ночью — пламя. Разжечь костер в пещере не удастся. Мы с мальчишками попробовали однажды, и густой дым тут же выгнал нас наружу. Сегодня я приготовлю курицу, сварю несколько яиц и напеку кукурузного хлеба, так что не придется сидеть на одних консервах. По крайней мере, первое время. За водой можно ночами выбираться к ручью но, думаю, безопаснее сделать запас. У меня шесть больших бутылей из-под сидра, с крышками. Это было еще одним вопросом, который требовалось решить, когда кончилось электричество. Вода. Около дома была и есть скважина, около шести футов глубиной с электрическим насосом. У нас имелся электрический водонагреватель, душ с ванной и прочее. Но, конечно, все это перестало работать еще до того, как моя семья уехала. Так что воду нам пришлось таскать. В скважину ведро не опустишь, она слишком узкая, поэтому оставалось только два ручья. Один, его видно отсюда, течет мимо пещеры, спускается к дому и поворачивает налево к пастбищу, где разливается в большой пруд, даже в маленькое озеро, чистое и довольно глубокое с лещами и окунями. Другой, ручей Берден в честь нашей семьи, как и холм, Бёрдены были первыми, кто поселился в этой долине. Больше и шире, и к дому ближе. Он вьется вдоль дороги и вытекает из долины через узкое ущелье на юге. Это даже скорее небольшая речушка, очень красивая, была. Поскольку она ближе, мы решили носить воду оттуда по два ведра за раз по мере надобности. К счастью, мы с Джозефом, подошедшим со мной в первый раз, кое-что заметили. В речке тоже водилась рыба, хотя не такая большая и не так много, как в пруду. Но в тот первый раз, спустившись за водой, мы увидели дохлую рыбину, проплывающую кверху брюхом. А на берегу Я нашла мертвую черепаху. Речка втекает в долину через расщелину в скалистом гребне, слева от холма Бьорден. Вода приходит извне, и она была отравлена. Мы долго смотрели на реку, правда, отойдя подальше, и видели, что в ней не осталось ничего живого, ни лягушек, ни насекомых. В панике мы пробежались ведрами до самого пруда, до того места, где в него впадал маленький ручеек. Никогда в жизни я так не радовалась увиденной стайке рыбок. Они поспешно уплыли, как всегда. Вода была нормальной и остается. Она вытекает из родника на склоне холма, расположенном внутри долины. Должно быть, просачиваясь из глубин земли. Я все время ловлю рыбу в пруду. Это мой лучший источник еды, не считая середины зимы, когда клев прекращается. Думаю, я точно пойду утром, как только рассветет. Теперь, решившись, я начинаю волноваться по поводу полнейшей ерунды. Как я выгляжу, во что одета. Я подумала об этом сегодня утром, в доме, и посмотрелась в зеркало, чего давно уже не делала. На мне голубые джинсы, правда, мужские, в магазине их целые коробки, а вот женских нет, поэтому сидят не очень, мешковаты, и мужская байковая рубашка, да и тенниски тоже мальчиковые, не сверхизыскано. и волосы тоже так себе, я просто подрезаю их прямо на уровне шеи. Первое время я еще завивала их каждый вечер, как перед школой но это отнимало кучу времени, и потом... Ну, кто их увидит, кроме меня самой? Так что они просто прямые, но чистые, и стали заметно светлее, поскольку я провожу много времени на солнце. Мне кажется, я не такая тощая, как раньше, хотя в этой одежде не поймешь. Но сейчас я раздумываю. А может, надеть платье? Допустим, это действительно спасательный отряд, официальная группа для чего-то такого. Ладно, думаю, я успею пробраться в дом и переодеться. У меня осталась пара отличных слаксов, все другие износились. Но платье я не надевала с самой войны. И потом на дерево в юбке лезть труднее. Да, поступлю компромиссно, надену хорошие слаксы.